Аватар отступил, радостно вещал на всех частотах какой-то офицер, в то время как Грей смотрел на ночное небо, которое расцвело синевой словно днём. Повторяю, аватар отступил, мы победили. Но какой ценой? С силой сжал челюсть аристократ, видя, как в космосе на короткий промежуток времени зародилась новая синяя звезда, чтобы потом погаснуть.